Глава шестая. О войне в Танге долго ещё говорили по всему побережью, но для большинства она ограничилась незадавшимся нападением, затем наступило затишье. Всё вышло ровно так, как предполагали. Британцам не тягаться с штурмтрупы. Чем дальше от Танге расходились слухи, тем более молва преувеличивала жестокость и дисциплину Аскари. Хаос и паника царящие в рядах индийских войск. Всеобщее мнение было таково, что больше всех паниковали индийцы. Халифа предположил, что Ильяас непременно напишет имя о победе германской армии, не утерпит и воспоёт хвалу уж от стропы, но вестет не вот так и не пришло. Чтобы отомстить за поражение, британский флот подверг побережье блокаде. Прекратилась торговля с Зензибаром, Момбасой, Пембой, не говоря уже о далеких заокеанских странах. Начались перебои с товарами. Купцы не торопились продавать запасы. Приберегали на потом, ждали, пока вырастут цены, и прятали от германских властей. Ведь те наверняка конфисковали бы все для себя и своих войск. На Сору-Биашаре, чьи дела понемногу шли в гору, Хотя после смерти отца он едва не разорился, выплачивая долги кредиторам, теперь пришлось хуже прежнего. Он накупил товаров для оптовой перепродажи в пределах страны: индийский сахар, пшеница на муку, рис, сорго всё было оплачено и дожидалось отправки. Он рассчитывал одним махом восполнить потери от выплат кредиторам, но блокада спутала его планы. Последствия блокады ощутили не только деловые люди вроде Нассора Биашары. Многие товары стало сложно достать: рис, чай, кофе, при том, что их выращивали здесь же, сахар, солёную рыбу, муку. Шут-струппы старались сами добывать себе пропитание, а поскольку шла война, вся провизия была к их услугам. Рыбы по-прежнему было в изобилии, Урожай кокосов, бананов, маниоки не зависел от действий британского флота или шутструппы. Какое-то время люди выменивали еду на вещи. За корзину манго отдавали рубашку, за барана свёрток медколя. В кое-то веке никто не заботился о деньгах, а если не оставалось вещей, всегда были драгоценности. Они были почтю у всех. Их давали в приданое, оставляли в наследство. Перекупщики и купцы знали цену золоту и драгоценным камням и охотно их брали. Страх остаться без необходимого на время отступил. В войне почти ничего не было слышно. Все известия поступали только от германских властей. Похоже, случившееся в Танге отбило у британцев охоту высаживаться на побережье. Наступило затишье, хотя блокаду так и не сняли. Люди приспосабливались, как-то справлялись и даже в общем хаосе ухитрялись платить налоги германским властям. Предпринимательская деятельность и торговля понемногу восстанавливались, хотя дела на Сора-Биашары по-прежнему были плохи. «Ничего из вашей хитрости не вышло, кроме разорения», — сказал ему халифа. Купцу не нравился тон, каким порой говорил с ним халифа, так словно Нассор по-прежнему новичок в своем деле. И когда халифа сказал это, Биашара явно попытался сдержать злость. Он впился взглядом в халифу, поджал губы, отвернулся и медленно ответил. «При чем тут хитрость? Я всего лишь хотел поправить дела. Откуда мне было знать, что будут война и блокада?» к ссоре с халифой он был еще не готов. «Нельзя же вкладывать все деньги в одно дело», — не унимался халифа. «Настоящие купцы так не поступают». «По-вашему, мне надо было дожидаться разорения?» «И я не все деньги вложил в это дело». «У нас остался склад древесины», — раздраженно ответил Нассор Биашара, глубоко вздохнул — и продолжил уже спокойнее А если вы так хорошо разбираетесь в коммерции где же вы были пока отец мой копил долги Чем получать меня лучше бы сказали об этом ему Он не посвящал меня во все свои сделки возразил халифа Я же вам говорил вывели его дела не сдавался на спор биашара Надо было всё записывать Вы вините меня за то, что ваш отец скрытничал? Халифа презрительно улыбнулся. Нассор Биашара опустил очки на нос с алба, где они находились в продолжении разговора, и вернулся к гроссбуху, в котором выискивал следы отцовских сделок на случай, если чего-то не заметил в предыдущей проверке. Остаток дня он не разговаривал с халифой и не встречался с ним глазами. В последующие дни Нассор Биашарат молчался, с халифом обращался вежливо, но без нужды не заговаривал. Делать им было почти нечего. Нассор Биашарат всё больше времени проводил в своём кабинетике на складе пиломатериалов. Халифа болтал со всеми, кому случалось заглянуть в контору, с Нассором Биашарой он больше не спорил. Но однажды тот объявил, что нашёл арендатора. который хочет открыть в их конторе продовольственную лавку. Дуку. Все документы я перенесу на склад, мебель продам. С этого дня вы будете работать на складе. Здесь для вас дела нет, а со счетами я и сам справлюсь. И придётся урезать вам жалование. Пока ситуация не наладится, нам всем придётся довольствоваться малым. На Сорбе Ашара сообщила ту новость суровым тоном, предупреждая вопросы. А договорив, надел шапочку и ушёл наверх. Он пытается избавиться от тебя, сказала Аша. Сволочь неблагодарная, жалкий мозгляк, вор и лицемер, и это после всего, что ты сделал для него и его отца. Она долго не могла успокоиться. И халифа с благодарностью слушал её гневные речи. Он понимал, что у нас с Орабиашей не было иного выхода, кроме как урезать ему жалование, и всё равно с удовольствием слушал, как жена чихвостит этого суппликанта Джири. Халифа удивило, что молодой человек, на его памяти всегда такой застенчивый и даже робкий, оказался способен на столь решительный поступок. При мысли об этом халифа спрятал улыбку. Контору в аренду на ссор сдал, похоже, от неуверенности и тревоги. Но ничего страшного. Договор всегда можно расторгнуть. Но что халифе делать на пустующем складе? Он боялся, что би-аша, пожалуй, права. Купец его выживает и скоро перестанет платить жалования. А может, скоро и Биашара перестанет быть купцом? Кому в такие трудные времена нужен делопроизводитель?» Но купец не избавился от халифы. Война превратилась в слухи об ожесточенных сражениях в глубине страны. Нассор Биашара вкладывал деньги в пиломатериалы. Когда война завершится, все обязательно будут восстанавливать, отстраивать заново. Ждать, скорее всего, осталось недолго. Купец принял решение, не сказав халифе, не спросив у него совета, сам вел записи, не дожидаясь, пока это сделает некомпетентный клерк. Халифа тем временем наводил порядок на складе, освобождал место под купленные биошарой пиломатериалы и тоже вел записи, на случай, если его обвинят в некомпетентности или даже в чем похуже. Один из старых деловых партнёров Амура Биашары, Рашит Маулиди, находха, капитан торгового судна, простаивающего в порту, обратился к Нассору Биашаре с предложением. Маулиди подумывал ввозить рис и сахар из Пембы. Купец в общих чертах представлял, что Маулиди входит в подпольную сеть торговцев, которым покровительствовал его отец. Биашара отказался, слишком опасно. Если британцы поймают Маулиди, потопят судно, а капитана, скорее всего, надолго посадят в кутузку. А если германцы узнают, что он контрабандой возит сахар и рис, отберут у него товары, а его самого высекут к кибока. Тогда Рашид Маулиди отправился к халифи. Тот, лучше разбирался в предприятиях наподобие того, что задумал капитан, объяснил свой план. Халифа внимательно выслушал и спросил, согласится ли Маулиди поставить ему товары в кредит. Получится ли это? Маулиди ответил, что в кредит может взять товары в своей родной Пембе, но не желает рисковать в одиночку. Если что-то пойдёт не так, у него не останется средств всё уладить, и он потеряет судно. Халифа сказал, что купец ещё молод, от того и боится. Его нужно уламывать. И попросил Рашида Маулиди привести небольшую партию товаров в кредит, просто чтобы показать, что задумка его работает, и тогда они ещё раз поговорят с купцом. Рашид Маулиди согласился, привёз небольшую партию риса и сахара, и когда товары оказались на складе, Халифа и Маулиди привели туда на 40 биару. Вы не будете знать, что они здесь, сказал халифа. Вы будете давать мне деньги, я буду за всё платить от своего имени и потом продавать. Дело окупится. С выручки мы будем покупать ещё товар. Вы не будете иметь к этому никакого отношения. Прибыль поделим так: четыре части вам, четыре части Рашиду Маулиди. Две части мне. Вы не будете ничего об этом знать». Купец согласился не сразу, но, несмотря на его возражения, все сладилось. До самого конца блокады Рашид Маулиди привозил товары, какие удавалось купить в Пембе, халифа прятал их на складе, а проверенные купцы приходили туда и покупали необходимое. Не ахти какое богатство, но дела шли, и халифа нашел себе новое занятие — торговец с контрабандой и управляющий складом. С нассором Бяшарой он общался вежливо, порой раздражался, но в целом они не причиняли друг другу беспокойства. 3 июля 1916-го, с неудачной попытки высадиться в танги минуло почти два года, Британская армия вошла в город. Несколько сотен индийских солдат взяли порт без единого выстрела. В городе ещё виднелись следы британских обстрелов. Здания порта, таможни, причал были разрушены. Германцы взорвали их, отступая. Германские войска направились вглубь страны к главнокомандующему Тот перегруппировывал силы перед отступлением к югу. Так закончилась война на этой части побережья, хотя в августе ещё предстояли сражения за Богомою и Дар-эс-Салам. Закончилась и блокада, торговля с Момбассой, Пембой и Занзибаром постепенно восстановилась. Стали поступать более подробные известия о боях в глубине страны. Все были уверены, что война вот-вот завершится, самое позднее после муссонов. Так говорили. Когда британцы захватили побережье, Офие было 13. Прошло два с лишним года с тех пор, как Илья уехал в Дар-эс-Салам, и за всё это время не прислал ни весточки. Баба Халифа передавал ей новости: в глубине страны идут бои, много убитых и раненых. немцев, англичан, южноафриканцев, индийцев, но больше всего африканцев. Аскари из шутстропы, королевские африканские стрелки западноафриканской армии, множество африканцев гибнет, чтобы уладить этот конфликт, развязанный европейцами, говорил халифа. Малим Абдалла попросил Хабиба, с которым Ильяс работал на плантации агавы, навести справки. Но выяснил только то, что они и так знали. Ильяса отправили на подготовку в Дар-Эс-Салам. Правда, оказалось, что готовили его в связисты и отправили в область Линди на юге. Больше Хабибу ничего узнать не удалось, а уточнить было не у кого. Немца управляющего интернировали англичане». Халифа слышал, что бельгийцы взяли Табору, и что бои там были страшные. С тех пор самые ожесточённые сражения разворачивались на юге, как раз в области Линди, там, куда отправили служить Ильяса. Халифа не сказал об этом Афие, но теперь молчание Ильяса казалось ему не добрым знаком. Впрочем, в разговорах с Софией он преуменьшал свою тревогу. Связисты в боях не участвуют, говорил он. У Ильяса наверняка всё хорошо. Стоит себе на холме вдали от боя и зеркалами посылает сигналы. Не волнуйся. Наверняка мы что-нибудь скоро узнаем. Афия из девочки превратилась в киджану, девушку, и стала понимать, почему женщины тяготятся своей замкнутой жизнью. Она уже не захаживала к Халиде так часто, как прежде. Биаша запретила. «Подлая у них семейка», — сказала она, «а безмозглым подружкам Халиды, лишь бы сплетничать, да всех осуждать, ни стыда, ни совести». При этом Биаша сама любила посудачить о соседях и с удовольствием расписывала их недостатки. Афия не перечила ей, но подругу по-прежнему навещала, только не говорила «Биаше», и Халиде тоже не говорила «Биаша». Как та отзывается о ней и её муже, как злословит её товарка. Если не считать визитов к Холидей Джемеле, а фия дни напролёт сидела дома, а если куда-то шла, куталась в буйбуй -буй, чедру. Она всё чаще раздражалась и замыкалась в себе, будто боялась, что её отругают. Теперь ей многое запрещали, как неприличное. Ей нельзя было касаться руки мальчика или мужчины, даже в знак приветствия нельзя заговорить на улице с мальчиком или мужчиной, надо ждать, пока он заговорит первый, а отвечать можно только знакомым. Нельзя улыбаться чужим, нужно всегда ходить потупив глаза, чтобы случайно не встретиться ни с кем взглядом. Биаша следила за её манерами, по крайней мере, старалась, наставляла Афию, как себе вести, с кем не встречаться, чего не делать. Джимеля, подруга Афии, всё ещё не вышла замуж, и Биаша заявила, что сговор, скорее всего, расторгнут. Так обычно бывает, если помолвка через щур затянулась. Значит, кто-то передумал. Жених Джимели живёт в Занзибаре, после свадьбы намеревался перебраться к ней, и Биашу это не удивляет. Кому же не хочется уехать из Занзибара? Да, ведь одни дни недуги, грехи и неприятности. Афия пожала плечами. Её охватила досада. Родителей Джимили отсрочка свадьбы ничуть не смущала. Они открыто говорили об этом, вели себя как ни в чём не бывало, радушно встречали Афию, когда она заглядывала в гости, рассказывали о своих планах. После свадьбы Джимеля с мужем должны были поселиться на первом этаже в бывшей комнате Ильяса, её как раз отделывали. Ходить в гости к Джимеле пока что не возбранялось, но Афия чувствовала, что Биаша всё хуже относится к её давней подружке. Сколько лет Джимеле? Почти 19. Ей давно пора замуж, пока не распустилось И не знаешь, до чего мужчины хитры и как девица глупая. Попомни мои слова, маленькая, они ещё с ней наплачутся. "Я не маленькая", думала Афия, стараясь не раздражаться. За всё время, проведённое с Биашой, она не шла на перекор её воле, а если когда и хитрила, чтобы добиться своего, то лишь в мелочах. До сих пор визиты к Халиди оставались самой большой её тайной, прочие были ничтожны. То утаит купленный на рынке банан, чтобы съесть вечером, если вдруг проголодается, то припрячет ожерелье из каури, которое Джамиля с Саадой нашли в материной шкатулке и подарили Аше. Бимкубва украшений не одобряла. И если Афия попадалась на обмане, Беаша улыбалась. Она не сердилась по пустякам. «Унакува Мджан Джаве», — говорила она девочке. и научилась хитрить. Порой баба заступался за Афию, и самые суровые наставления Биаша приберегала до тех пор, пока они с девочкой не останутся одни. Когда купец закрыл контору и перебрался на склад, баба принёс домой и отдала Афие почти чистый гроссбух с плотными блестящими страницами и обложкой под серо-розовый мрамор. Даже жалко было покровать каракулями такие красивые страницы. Ещё Халифа приносил домой старые выпуски Киангози. С приходом британцев газеты выходить перестала, но старые экземпляры можно было найти. Через Маалима Абдалу Халифа достал несколько выпусков Рафики Янгу. Эти газеты составляли всю библиотеку Афии. Она читала их, выписывала целые абзацы Биаша газеты не жаловала, в них где слова безбожников, которые своей ложью сбивают людей с истинного пути, им лишь бы грешить. Порой Биаша за работой читала вслух по памяти косыды, а когда была в настроении, диктовала Афие стихотворение и снисходительно наблюдала, как та записывает. Потом Афия читала ей стихотворение, Биаша улыбалась её смыщлённости и говорила: "Дай-ка взгляну". Афие было приятно, но смыщлённой она себя не считала, поскольку читала медленно, писала неловко, и почерк у неё был корявый, не то что у бабы. Тот писал очень красиво. "Тебе надо больше практиковаться", говорил он. "Стараться как следует". "Тебе не надо писать как он", возражала Биаша. Он клерк А тебе, маленькая, клерком не бывать. Я не маленькая. Афие шёл пятнадцатый год, и в первый день Ида она надела платье, которое Джимеля с Адой сшили ей в подарок. Лиф из голубого атласа обтягивал грудь. Круглый вырез был отделан белым кружевом. Широкую юбку в складку из голубого паплина украшал узор из зелёных листочков. Ткань дала сестра мать, остатки от других платьев, которые она шила раньше. У Джимили был талант делать платья из разных материалов. Вот и это платье придумала тоже она. Когда Афия примерила его у них дома, сёстры улыбнулись друг другу, довольные результатом, и сказали, что платье очень ей идёт. Такого красивого платья у Афии еще не было. Она принесла его домой, спрятав под буй-буй, и убрала в шкаф в своей комнате. Чутье подсказало ей поступить так. Она боялась, что Аша не одобрит обновку. Большинство шьет к Иду новые наряды. Женщины — платья и канги, мужчины — канзу, куфи и даже куртки. Блокада кончилась, но с товарами по-прежнему было туго. Афия знала, что Бимкубва тоже подарит ей платье. Не новое. Бимкубва когда-то сшила его себе и теперь переделала на Афию. Та была худенька, добавок ещё росла, платье висело на ней мешком, но Биаша сказала ничего страшного, будет на вырост. Накануне Ида Афия примерила платье. прошлась по дому. Баба за спиной Биаши скорчил гримасу и сочувственно улыбнулся. В первое утро Ида, а фия еще в обычной домашней одежде, переделала хозяйственные дела, помогла приготовить праздничный завтрак. А перед тем, как усесться за стол, ушла к себе переодеться. Она знала, от нее ждут, что она наденет платье, которое перешила на нее Биаша. Но Афиана делала то, которое подарили подруги и о котором она не рассказывала ни бабе, ни беаше. Чуть погодя она вышла к столу, бабаки внул, улыбнулся и молча похлопал ей. Красивое платье, сказал он. В нём ты похожа на принцессу, а не на сиродку. Откуда оно у тебя? Его сшили джимиля и саада. ответила Афия. Биаша смотрела на неё, не говоря ни слова. Афия уже думала, что сейчас ей велят переодеться, но Бимкубва выдавила улыбку. "Она теперь молодая женщина", сказала Аша. Полностью смысл её слов Афия поняла лишь потом, всякий раз, как она куда-нибудь собиралась. Биаша спрашивала, куда она идёт и зачем. Когда возвращалась, спрашивала отчёта, кого Афия видела и о чём говорила. Постепенно сама того не сознавая, Афия обнаружила, что теперь постоянно отпрашивается у Биаши. Биаша комментировала её наряды, одни хвалила, другие ругала. То платье, которое Афия надела на Ид, ей носить запретили. Биаша сказала, оно ей мало, слишком откровенное, слишком обтягивает грудь. Если баба был дома, а Фия должна была носить кангу, открывать ей теперь разрешалось только лицо. Биаша словно знала, когда у Афии регулы и всегда спрашивала о них. Афия ещё не привыкла к менструациям, они внушали ей отвращение, и ей было стыдно, что бимкубва заставляет её описывать цвет и количество этой гадости. Биаша часто ворчала, в её тоне постоянно слышалось раздражение. Она бывала довольна лишь когда Афия вместе с ней совершала намаз или днём садилась читать Коран. Перед походом в гости к подругам Афия старалась вести себя почтительно и благочестиво, а порой вела себя так и просто, чтобы получить передышку. Она чувствовала, что за ней неусыпно следят, не дают ступить шагу, как будто она замышляет дурное, а Фия не сомневалась, что в её отсутствие Биаша обыскивает её комнату. Её мучила досада и чувство вины. Она напоминала себе, как добра была Биаша к избитой и перепуганной девочке. Ей хотелось сказать Бимкубве: "Я уже не ребёнок", но она не отваживалась. Афия точно не знала, сколько ей лет, ведь никто не записал, когда она родилась. Она сообщила об этом бабе, и тот ответил: "Сейчас разберёмся. Ты знаешь, в каком году родилась, потому что в том году Ильяс убежал из дому. Так выбери себе дату рождения. Не всем выпадает такая честь. Мою записал отец. День рождения Биаши указан в гроссбухе Баны Амура Биашары. А ты сама можешь выбрать дату рождения. Вот и выбери. Афия выбрала шестое число шестого месяца. Мы вези сита вам фунго сита. Ей понравилось созвучие. Теперь ты знаешь, сколько тебе лет, сказал баба. За несколько месяцев до своего шестнадцатилетия Она наконец осознала смысл фразы, которую Биаша произнесла в первый день Ида, когда Афия надела подаренное подругами платье. "Ты теперь молодая женщина", сказала Биаша за завтраком. "Пора найти тебе мужа". Бабара смеялся. Он решил Биаша подразнивая эту фию, что она выглядит как взрослая. Афия улыбнулась. Она тоже так подумала. Я не шучу, сухо добавила Биаша, и Афия поняла то, о чём ей следовало бы догадаться сразу. Бимкуба говорит серьёзно. Нельзя же допустить, чтобы взрослая женщина сидела дома без дела. Она так совсем распустится. Ей надо замуж. Взрослая женщина, а она же ребёнок. возразил бабас с таким пылом, что Биаша изумлённо нахмула. Ты всё время твердишь, что она ещё маленькая, и вдруг ни с того ни с сего она у тебя взрослая женщина. Ничего не вдруг, сказала Биаша. Не притворяйся, будто ты не заметил. Дай ей пожить спокойно, успеет ещё с детьми нянчиться. Чему торопиться? Или к ней уже посватались? Нет, Ещё нет, но скоро наверняка посватаются, и ты нам в этом поможешь. Ей 16 лет, отрезала Биаша. Девушке в таком возрасте пора замуж. Это невежество и предрассудки, рассердился Баба. Биаша поджала губы, но решила до поры до времени не перечить мужу.